Когда вернулись Карла из Архан, уже стемнело. Крыса сообщила родителям, что отчаливает из города, но надолго ли было неизвестно. Наследник также предупредил Изольду, что на время уедет из Нефердорса. Она обещала ждать. Изольда не могла отправиться за ним и бросить все в одночасье. Пока что ее отношения с наследником не были настолько крепки. Да и чувствовала женщина, что молодой человек тот еще повеса Зархан зашел в дом, снял сапоги, Карла отряхнула лапки о коврик в прихожей, и вместе они прошли в гостиную. "Братец, ты видел? Кто-то припарковал ещё прямо возле нашего дома. Совсем охренели". "Пии", пискнула и Карла, считавшая такое за вопиющую наглость. Но в гостиной они встретили отнюдь не зубастого демона, а миловидную рыжеволосую девчонку, мывшую пол. А юна обернулась, поднялась с колен и склонила голову. — Здравствуйте, господин отошел по делам, — скромно сказала рыжеволосая — приподнял Зархан за бровь и взглянул на Карлу. Та на него. Затем на неизвестную девчонку. — Ты кто? — Пи! — Меня зовут Айон. Я... Я служу господину Аполлону. Она комкала пальцами купленные для нее демоном фартук и платье. Как он сказал, в таких оборванных одеждах она будет составлять плохое мнение о нем. Так что ей пришлось согласиться и еще больше влезть в долги. Снова Зархан и карло переглянулись. «Айон?» «Кажется, он рассказывал им Айоной девочке воровки». «Точно, вспомнил!» — выпалил наследник. «Братец что-то такое рассказывал. Дома так чисто!» «Ты постарался Айон!» Он улыбнулся и, как ни в чем не бывало, увалился на диван. Похоже, Зархана совсем не беспокоило, что у Аполлона появилась помощница. Карла что-то недовольно фыркнула о том, что женщина вокруг ее хозяина становится от чего-то все больше, и юркнула на спинку дивана. «Простите, я могу продолжать?» – тихим голосом спросила девчонка, не зная, как относиться к Зархану. «Да-да, конечно, я не отвлекаю. А братец не сказал, куда ушел?» «После того, как мы приобрели ей шаровоза, господин сказал, что осталось посетить господина Марона, и можно собираться в путь». Значит, до старого мага ушел. Ясно. Спасибо, Айон. Карло перевел наследник взгляд на крысу. Нам тоже нужно собраться. Похоже, братец намерен выезжать в ближайшее время. Вон и ящера приобрел. И даже братца Зархана не позвал. Он немного приуныл, но вспомнив, что неплохо провел время с Изольдой, улыбнулся. Вероятно, братец знал, что я был занят. Ладно, пора и нам подготовиться. А после будем торопить ополлончика Ха — Ха-ха. Боюсь, у вас не получится. Господин уже собрал все вещи. Тихо произнесла Айон. — Вот же демон. Нечестно играет. Входная дверь открылась, а вскоре в гостиной показался и Аполлон. — Привет. А вот и господин, — ухмыльнулся Зархан. — Господин, простите, я не успела домыть пол, — склонилась девчонка. — Все в порядке, Айон. Как сходил на свидание, обратился Паннор уже к наследнику. Сам снял свой плащ, расстегнул куртку и повесил их на гвоздь. «Отлично!» Изольда все выспрашивала, а куда мы и надолго ли? «Уже скучает!» «Так и когда мы?» Задал теперь Зархан вопрос. «Как соберетесь с Карлой, так и отчаливаем. Повозка готова, я и продуктов купил, на две недели хватит». «О, братец, а твое сердце горит приключениями!» «Мы с Карлой уже собрались давно!» пи «Вранье!» «Вот же! И как с тобой в разведку?» Наследник улыбнулся. «В общем, пять минут и мы готовы». И побежал собирать свои редкие пожитки. Аполлон ухмыльнулся, взглянул на Карлу. «Ну а ты уже готова? Пи!» Она кивнула и достала из-под дивана тканевый сверток с личными вещами. В этой игре крысья аристократка переиграла наследника тяжелые лапы.